Когда они подходили к домику возле козьего сарая, как раз пытался приземлиться взъерошенный, но очень большой волшебник на метле. Молодец, что прилетел, Наверн! – крикнула ему нянюшка через сад. Волшебник оправил мантию, опасливо миновал грядки с травами и приветствовал ведьм, приподняв шляпу. Тифани ехидно отметила про себя, что шляпа была снабжена завязками, чтобы с головы не сдуло. Знакомься, Тиф. Это Наверн Чудакулли, арканцлер незримого университета. Тифани до этого видела всего одного-двух волшебников. И те предпочитали полагаться на мантию, посох и шляпу, в надежде, что им не придется прибегать к настоящей магии. На первый взгляд Чудакулли был именно таким волшебником. Борода, длинный посох с набалдашником, остроконечная шляпа – Погодите-ка, а что это торчит, притороченное к тулье? Арбалет. Ведьмовские привычки заставили Тифани присмотреться к гостю внимательнее, но чудакули вовсе не замечал ее. Тифани с изумлением поняла, что он плачет. Это правда, нянюшка! Она и в самом деле умерла! спросил он. Нянюшка дала ему носовой платок, и пока волшебник трубно высмаркивался. Шепнула Тифани. Они с Эсми были, ну, знаешь, вроде как друзьями по молодости-то. И нянюшка многозначительно подмигнула. Арканцлер явно был убит горем. Нянюшка вручила ему свою фляжку. Мое знаменитое целебное зелье, твое сиятельство. Принимать лучше одним глотком. Очень хорошо помогает от тоски печали, поверь. Лично я, когда мне становится малость не по себе, хлещу его почем зря. Исключительно в лечебных целях, разумеется. Арканцлер сделал пару глотков, потом приподнял фляжку, словно произносил тост. «За эсми ветровоск и будущие, которых уже не будет!» произнес он сдавленным от горя голосом. «Если бы мы все могли начать сначала!» Он снял шляпу, отвинтил кончик тульи и достал оттуда маленькую бутылку бренди и стаканчик. «Это тебе, госпожа Як!» – пробасил он. «А теперь можно мне повидать ее?» «Мы уже уложили ее в землю там, где она сама хотела», – ответила нянюшка. «Знаешь же, как оно. Я с меня любила всяких церемоний». Она посмотрела на волшебника и добавила. Мне жаль, что так вышло, наверное, но мы покажем к тебе где это. Тифани проводишь нас. И вот самый уважаемый волшебник в мире почтительно последовал за нянюшкой и Тифани через лес к последнему пристанищу самой важной в мире ведьмы. На деревьях вокруг небольшой поляны повсюду распевали птицы. Нянюшка и Тифани остались ждать в стороне, чтобы волшебник мог побыть один у могилы. Он вздохнул. «Благодарю, госпожа Як, госпожа Болит». Потом он повернулся к Тифани и впервые посмотрел на нее внимательно. «Дорогая, в память об Эсмеральде Ветровоск обещаю тебе, что всегда приду на помощь, если ты позовешь. Я как-никак самый уважаемый волшебник в мире, а это что-нибудь дозначит? Да Он помолчал, потом добавил: "Я слышал о тебе". Тифани ахнула, а Арканслер продолжал: "Но пусть это тебя не удивляет. Тебе следует знать, что мы волшебники присматриваем за делами ведьм. Мы знаем, когда в магии происходят возмущения, когда что-то случается. Поэтому я слышал про Кремень. Это правда?". Вопрос прозвучал грубовато и резко. Арканцлер явно не привык ходить вокруг да около, а всегда пер напрямик примик, иногда поперек. Да, сказала Тифани. Все правда. Надо же! покачал головой Чудакульли. Теперь я не сомневаюсь, что тебя ждет, скажем так, весьма разношерстное будущее. Я вижу в тебе признаки великой силы. «А я повидал людей могущественных. Таких могущественных, что им не требовалось даже проявлять свою силу. Твоя сила еще совсем молода, и все же я вижу, что ты далеко пойдешь. И в изумлении жду твоих будущих свершений!» На лице его снова проступило горе, и он добавил. «А сейчас, дамы, не могли бы вы оставить меня наедине с моими чувствами!» Уверен, я сам найду дорогу к домику. Позже Арканстер вернулся, оседлал метлу и полетел куда-то в сторону Анкморпарка. Метла его рыскала и покачивалась, когда он на прощание помахал ведьмам, пролетая над лесом. Нянюшка улыбнулась. «Он же волшебник, он может быть трезвым, когда ему надо». А если уж не смог, то сумеет справиться с метлой, несмотря на стаканчик другой бренди. В конце концов, во что он может врезаться на такой-то высоте?